Глава девятая. Неверное должно быть неверным и еще куча всего в придачу. Факт из когнитивной психологии. Мозг использует истории, чтобы представить, как выйти из сложной ситуации в будущем. Секрет писательского ремесла. Задача истории – провести главного героя через такие испытания, о преодолении которых он даже и не мечтал. Если бы можно было избежать шторма, никто никогда не переплыл бы океан. Чарльз Кеттеринг. Существует старая поговорка. Правильные суждения появляются благодаря опыту, а опыт появляется благодаря неправильным суждениям. Проблема в том, что неправильные суждения могут оказаться смертельно опасными. Из-за них вы проигнорируете забавный скрип, который раздается каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза, отложите поход к врачу, чтобы проверить родинку странной формы на большом пальце ноги, инвестируете все свои сбережения в хеджевый фонд шустрого парня, операции которого неизменно приносят громаднейшую прибыль. Случается и того хуже. Неправильные суждения могут разрушить вашу социальную жизнь, и это на самом деле большая проблема, чем мы привыкли думать. Как говорит нейрофизиолог Ричард Рестек, мы существа социальные, Потребность быть частью общества – одна из важнейших для выживания наряду с необходимостью в пище и кислороде. Поскольку в каждой ситуации нас подстерегает множество подвохов, и правильные суждения оказываются невероятно полезными, самое лучшее, не говоря уже о том, что самое безопасное – учиться на чужих ошибках. Может, поэтому и появились истории? Над этим вопросом много размышляют нейрофизиологи, когнитивные психологи и биологи-эволюционисты. Мозг все время работает, пытаясь понять, что безопасно, а что нет. Так почему же он позволяет нам отвлекаться от подлого реального мира и погружаться в историю? Мозг делает только то, что он вынужден делать, поэтому, как говорит нейрофизиолог Майкл Газанига, Похоже, внутри нас существует система поощрений, позволяющая наслаждаться удачной выдумкой и извлекать пользу из вымышленного опыта. Какую же пользу мы извлекаем, когда из-за хорошей истории у нас происходит выброс гормона радости, отвлекающий нас от непрестанных бури и натиска серых будней? Ответ прост. Мозг позволяет нам расслабиться и опосредованно испытать, как кто-то другой терпит прощи и стрелы яростного рока, чтобы мы научились от них уклоняться, если кто-то будет в нас целиться. Как подмечает Стивен Пинкер, автор берет вымышленного персонажа и помещает его в гипотетическую ситуацию в ином реальном мире, где соблюдаются такие же законы, предлагая читателю возможность узнать о последствиях. Поскольку, когда дело доходит до приобретения жизненного опыта, нам свойственно чувствовать то же, что и герой, Как будто все события происходят непосредственно с нами. Мы убиваем двух зайцев одним выстрелом. В этом-то вся суть. А значит, герой – это подопытный кролик. Нравится нам это или нет, подопытные животные страдают, чтобы страдать не пришлось нам. Но за права подопытных животных борются целые организации, а наши герои сами по себе и проблемы – их постоянные спутники. Например, пишут когнитивные психологи Кит Отли и Рэмонд Мар, болезненный разрыв отношений между литературным героем и его или ее второй половинкой неизбежно заставит нас почувствовать, что значит оказаться на его месте. Это знание в высшей степени ценно, когда приходит наш черед справиться с подобной ситуацией. Подвох в том, что ваш герой действительно должен страдать, иначе он не только ничему нас не научит, Но и мы не очень-то будем переживать о том, что с ним случится. Как и в реальной жизни, легче говорить, чем делать. В данной главе мы узнаем, почему, подставляя героя, вы оказываете ему услугу. Поговорим о том, почему в настоящей прозе герой должен страдать даже больше, чем в массовой литературе, Посмотрим, как удостовериться в том, что вы создали своему герою достаточно проблем, разберемся, почему писателям так тяжело издеваться над своим персонажем и, наконец, рассмотрим 11 хитрых способов разрушить отлично выстроенные планы вашего героя. Подлежащий камень вода не течет. Вы когда-нибудь думали о том, что «может быть», «только может быть»? В вас присутствует самая маленькая, едва уловимая талика садизма. Если так, неплохо, потому что, как бы вы ни любили героя, ваша цель — столкнуть его лоб в лоб со всем тем, чего он избегал всю свою жизнь. Вы должны убедиться, что чем быстрее он пытается бежать от проблем, тем легче они его настигают. Хорошие поступки нельзя оставлять безнаказанными. Да, конечно, иногда кажется, что все в порядке, но это только для того, чтобы подготовить героя к новому, еще более тяжелому удару. Вам нужно, чтобы он расслабился и потерял бдительность, а вы могли напасть, когда он меньше всего этого ждет. Вы не должны его оправдывать, неважно, заслужил он это или нет, потому что если вы сдадитесь, единственное, чего он уже не сможет заслужить, это звание героя. Ирония в том, что на самом деле вы вовсе не садист, Все это вы делаете для его же блага, потому что хотите, чтобы он, как говорят в школе, раскрыл свой потенциал. Для этого герой остро нуждается в вашей помощи. Естественно, все любят поговорить о том, что они хотят стать лучше завтра или послезавтра, когда придет время. Чушь, время не придет никогда, это время прямо сейчас. И прямо сейчас ваша задача проследить, чтобы обстоятельства, которые герой не может контролировать, вытащили его из зоны комфорта и заставили драться. История — это постоянный вызов. Ее задача — проверить, достоин ли ваш герой своей цели. Это значит, что, как бы трудно вам ни пришлось, заботиться о герое вы можете, лишь делая ему гадости. Поставьте его на раскаленные угли, даже если он будет отбиваться. Даже если он будет просить пощады. В конце концов, вы же не хотите, чтобы ваш герой давал пустые обещания. Но подождите-ка, вероятно, подумали вы, разве все это не относится к массовой литературе? Говорят, в массовой литературе нет ничего, кроме сюжета, поэтому там все время должно что-то происходить, и у этого чего-то должны быть свои последствия. Но ведь настоящему литературному роману не нужен натянутый поверхностный сюжет. Там, главное, характеры, отрезок настоящей жизни и так далее, правильно? Вообще-то неправильно. Совсем неправильно. Миф. В литературном романе главные герои, поэтому сюжет ему не нужен. Реальность. Литературному роману сюжет необходим так же, как и бульварному чтиву, если не больше. Поскольку в серьезной литературе меньше крупных событий, чем в бульварном чтиве, она нуждается в еще более продуманном сюжете. В таком сюжете, о котором Джеки Коллинз даже и не мечтала. В настоящей литературе у сюжета больше уровней, он сложнее и запутаннее, потому что должен подчеркнуть тонкие и деликатные темы. Романы, где главной движущей силой выступают герои, основанные не на описании тонущих кораблей, падающих метеоритов или цунами, а на незаметных жестах, быстрых кивках и мимолетные нерешительности, которые в руках великого писателя могут раскачать землю сильнее, чем девятибальное землетрясение. Но не обманывайтесь, литература все равно крутится вокруг постоянно усложняющихся испытаний, которые должен пройти герой, потому что, как бы он ни хныкал, он все равно должен хотеть чего-то с невероятной силой. Если же из-за своего каприза он не подвергается испытанию, боевому крещению, как в массовой литературе, то и сам герой, и история, в которой он живет, кажутся плоскими и неувлекательными. Помните, история крутится вокруг событий, которые заставляют героя схватиться в рукопашной со своей внутренней проблемой, выразить которую, как ни странно, у серьезной литературы получается намного точнее. Так что не станьте жертвой этого старого поверья, выкиньте его из головы, фигурально выражаясь. Материал для изучения «Странствия Салливана. Трудная дорога». Ладно, мы признали, что как бы вы не любили своего героя, Если он хочет быть в центре внимания всей истории, ему придется преодолеть трудный путь. Насколько трудный? Поначалу не очень. В самом начале будущие приключения героя кажутся простыми, то есть ему кажутся. Так и должно быть. Потому что прямо как в жизни, если бы он знал, сколько крови, пота и слез он прольет, чтобы добиться успеха, возможно, он не стал бы даже и пробовать. К счастью, ни мы, ни герой не представляем, насколько сложным будет его путь. Возьмем, например, Джона Салливана, известного молодого режиссера и главного героя в классическом фильме Престона Стёрджеса «Странствие Салливана». Устав снимать популярные, но бессмысленные картины, мы слышим только название его последнего фильма «Ой-ой! На Синовали» и уже можем представить, о чем там речь. Салли мечтает снять настоящую драму. «Я хочу, чтобы в этом фильме было достоинство, истинная картина человеческих страданий», говорит он, отмахиваясь от обеспокоенного продюсера, который с надеждой в голосе спрашивает, «Но там ведь будет хоть немного секса». Когда ему говорят, что он ни разу в жизни не испытывал страданий, он с готовностью соглашается. Но вместо того, чтобы сдаться, находит самое простое решение. Он эти страдания испытает. Насколько сложно ему будет? Он направляется в костюмерную, находит лохмотье, которое надевает с помощью своего дворецкого, и на попутке уезжает в город без гроша в кармане. Однако вместо страданий он испытывает лишь легкое раздражение из-за немолодой вдовы одного сумасшедшего и очень скоро возвращается в Голливуд. Осознав, что страдать не так просто, как кажется на первый взгляд, он предпринимает еще одну попытку. Но продюсерская студия обеспокоенная тем, что он действительно попадет в беду, которую ищет на свою голову, настаивает на том, чтобы за ним на всякий случай отправился дом на колесах с целой ватагой нянек. На этот раз Салливан страдает из-за дураков в своем окружении. Когда эта попытка проваливается, он сбегает и снова отправляется в поход, на сей раз с настоящими бездомными. Теперь он узнает, что такое истинное страдание и отчаянная нищета. Он спит на полу, голодает. Но притворяться нищим и быть нищим на самом деле разные вещи, особенно когда стоит тебе вернуться домой, и ты снова богат. Третья попытка. На этот раз его план не сработал, потому что он не в состоянии терпеть нужду достаточно долго, чтобы понять нуждающихся. Теперь Салли готов признать свое поражение, вернуться в Голливуд и уладить ситуацию. Все его попытки провалились, так какой во всем этом смысл? К тому же он начинает думать, что подглядывать за чужими страданиями отвратительно, зачем искушать судьбу. Но как раз в этот момент, когда герой начинает опасаться своих желаний, в игру вступает сама жизнь и значительно повышает ставки. Один бездомный крадет у Салли ботинки, на внутренней стороне которых написан номер студии и попадает под поезд. Полицейские находят тело, которое невозможно опознать, видят идентификационный номер и сообщают, что Салли мертв. Тем временем настоящего Салли побили и отобрали у него чек на 5000 долларов, который он хотел передать бездомным перед тем, как вернуться в Голливуд. У Салли помутилось сознание, он нападает на железнодорожных полицейских и его арестовывают. Он говорит им свое имя, ожидая, что будет дальше, но у него нет идентификационного номера. А заголовки газет пестрят сообщениями о его смерти, а раз так, кто ему поверит? Никто. Он осужден и отправляется в исправительно-трудовой лагерь. По крайней мере, жизнь подарила ему опыт, о котором он мечтал. Человеческие страдания без избавительных оговорок. Цель достигнута. Теперь, когда он вернется в Голливуд, он уже будет обладать знаниями, необходимыми для постановки фильма об истинных человеческих страданиях. Однако урок, который усвоил Салли, оказался совсем не таким, как он ожидал. Теперь он знает не понаслышке, что менее всего страдающие люди желают смотреть на других страдающих людей. Они хотят сделать перерыв в своих страданиях. Они хотят смеяться и на мгновение забыть о всех невзгодах. Они предпочитают смотреть фильмы вроде «Ой-ой, насиновали» и радоваться тому, какой чудесной и беззаботной может быть жизнь. В конце, когда уже произошли всевозможные несчастья, Салли получает тот опыт, который ему дарит замечательная история. Он возвращается в то место, откуда начал, и видит его по-другому. Мир не изменился. Изменился герой. Если бы писатель и режиссер стерджис проявил милосердие, в конце фильма Салли пришел бы к выводу, что, несмотря на все свои страдания, он так и не понял, каково это, когда ты лишен всех гражданских прав. Но ведь автор старался, разве нет? Так что он все равно проделал отличную работу, верно? Неверно. Потому что до тех пор, пока Салли не оказался в тюрьме, без какой-либо возможности оттуда выбраться, ситуация была у него под контролем. А если вы держите испытание под контролем, то это вообще не испытание. Стерджис это знал, поэтому не стал в последний момент спасать Салли от каторги и просто позволил жизни нанести герою свой удар. Этим он оказал Салли большую услугу. Как говорится, нет более несчастного человека, чем тот, кто никогда не был несчастлив. Самое большое разочарование в жизни – никогда не познать разочарование. Убедившись в том, что Салли по-настоящему страдает, Стерджис подарил ему возможность стать лучше. Почему так важно причинять любимым боль? Хотя писателям не просто бить своих героев, стрелять в них, колоть и причинять боль другими способами, Есть кое-что, что кажется им еще более сложным – унижение. В конце концов, удар есть удар. Это воздействие физическое, внешнее. Как только утихнет боль и заживут раны, все будет прощено и забыто. К тому же физическую боль можно скрывать от окружающих. Не обязательно всем о ней рассказывать. Но как быть с унижением? Это вещь публичная. В отличие от физической боли, унижение кое-что о вас говорит. Вы совершили ошибку и вас в этом уличили. Социальная боль, унижение, обида, стыд – явление продолжительное. Даже если пройдут десятки лет, вы в полной мере будете ощущать эту боль всякий раз, когда о ней вспомните. Неудивительно, что слово «устыдить» можно заменить словосочетанием «сгореть от стыда». Потому что именно этого мы и жаждем, когда испытываем стыд. Тем не менее, это лучший способ помочь героям развиваться. Очень жаль, что писатели так редко заставляют своих героев переживать такие вещи, как унижение и стыд. Не нужно перечитывать Пигмалиона, мы и так знаем, что авторы иной раз влюбляются в свое творение. Сами того не подозревая, они сглаживают для героя острые углы, кидая ему мяч только когда он видит подобно заботливым режиссерам, которые наводят камеру с таким расчетом, чтобы звезда в кадре выглядела идеально. В реальной жизни ставить человека в неловкое положение не приветствуется. Так или иначе, одно дело потерпеть неудачу, когда никто не видит, и совсем другое опростоволосится при свидетелях. Это как если бы Джон окончил престижный юридический факультет и завалил выпускной экзамен, причем дважды. Ну, по крайней мере, никто, кроме меня, об этом не знает, думает он. А если это Джон Кеннеди-младший? Из заголовки нью-йоркских газет гласят «сынок президента оплошал». Потерпеть неудачу у всех на виду стыдно, но эти неудачи нас меняют, и неважно, берем ли мы псевдонимы и переезжаем в другой штат, прикидываясь с другим человеком, или принимаем вызов, как это сделал Кеннеди. На заметку, он не отступил, сдал экзамен и выиграл все шесть дел, пока работал в прокуратуре округа Манхэттен. Постоянно повышая давление, вы держите своего героя в форме, и это очень важно, ведь последний барьер, который ему предстоит преодолеть, будет невероятно высоким. Поэтому чем больше ему придется пережить до того, как он доберется до последнего рубежа, тем лучше. Как подметила Эмили Дикинсон, раненый олень прыгает выше всех. Если вы хотите, чтобы ваш герой был готов к последнему испытанию, для преодоления которого ему придется напрячь все свои силы, вам необходимо его закалить. Помните, что читатель должен знать о планах вашего персонажа до того, как они начнут осуществляться. Поэтому вот вам краткий курс, который научит вас издеваться над своим героем для его же блага, естественно. 11 способов разрушить идеально продуманные планы героя. Способ первый. Без особой нужды не позволяйте герою ни в чем признаваться, даже самому себе. Помните, как в детстве вас просили что-то сделать, а вам не хотелось? Вы кричали «Заставь меня!» В истории, когда дело доходит до признаний, герой всегда должен следовать этой мантре. Никто в вашей истории не должен ничего рассказывать, пока у него нет на то крайней необходимости будь то дуло пистолета или, что вероятнее, вышедшее из-под контроля обстоятельства. Информация — это бесценная валюта, ее еще нужно заработать, никто не отдает ее просто так, у всего есть своя цена. Вашему герою нужна серьезная причина, чтобы в чем-то признаться. Либо он что-то приобретет, либо предотвратит что-то ужасное, ничего нейтрального. Способ второй. Позвольте герою владеть секретами, но не хранить их. Мы храним секреты по одной причине, потому что боимся того, что случится, если они раскроются, иначе говоря, перемен. Секрет — это результат борьбы между двумя противоборствующими частями мозга. Одна часть хочет раскрыть секрет, а другая не хочет, пишет нейрофизиолог Дэвид Иглмен в своей книге Инкогнита Тайная жизнь мозга». Incognito, the secret leaves of the brain». Оказывается, хранить секреты вредно и для тела, и для разума. По Джеймсу Пенбейкеру, если вы отказываетесь поведать о какой-то ситуации или обсудить ее, это может повредить ваше здоровье сильнее, чем само событие. Таким образом, как бы больно вам не было мучить своего героя, приятно осознавать, что в конечном итоге, заставляя его раскрыть свой секрет, вы делаете добро. Вы же не хотите, чтобы у него случился сердечный приступ из-за того, что он все держит в себе. Поэтому, как бы ревностно ваш герой не охранял свои тайны, вы не имеете права ему потакать. На самом деле, чем дольше герой хранит молчание, тем сильнее история пытается заставить его говорить. И еще, не делайте секрет героя секретом заодно и для нас, позвольте читателю все узнать. Нам нравится, когда нас принимают за своего. Мы приходим в восторг, когда понимаем, что именно скрывает герой и почему. Мы наслаждаемся, когда то, что главный герой говорит, противоречит тому, что он на самом деле думает. Способ третий. Убедитесь, что все действия героя по спасению ситуации приносят только вред. По-другому это можно назвать иронией судьбы. Помните, как решения в одной сцене приводили в движение следующую? Вот как это работает, постоянно поднимая ставки и заставляя героя переоценивать ситуацию после каждого нового поворота. Дело в том, что существует множество способов поднять ставки. Например, Эйприл тайно влюблена в Гэри. Она хочет устроиться в компанию, где он работает, чтобы познакомиться с ним поближе. Ее принимают в отдел, где работает Гэри, но когда она появляется в офисе, потратив все деньги на новый наряд, она узнает, что получила его место. Оказывается, Гэри повысили и перевели филиал в Лондоне, или еще хуже, его уволили, потому что у Эйприл имеется больше опыта в данной сфере работы. Иногда ирония заключается в том, что план сработал идеально, и герой получает именно то, что хотел однако затем он осознает, что хотел вовсе не этого. В таком случае Гэри моментально влюбляется в Эйприл, заключает ее в объятия и шепчет на ухо, что он любит ее почти так же сильно, как играть до рассвета в World of Warcraft. Этим бы он и занимался каждую ночь, если бы мама не барабанила в стену. Способ четвертый. Убедитесь, что всевозможные несчастья уже случились. Только не посвящайте героев свои планы. Пусть он начнет свой путь с ощущением, что стоит ему только попросить, и вуаля! Все сокровища мира к утру доставят ему по почте. Нет, он не бредит, просто такова человеческая природа. Как мы уже знаем, чтобы сохранить драгоценную энергию, каждый раз, когда у мозга имеется возможность сделать меньше, он делает меньше, и мы следуем той же схеме. Поначалу, чтобы решить проблему, мы стараемся приложить как можно меньше усилий. Но давайте на чистоту. Когда было так, чтобы минимум усилий решал хоть какую-нибудь проблему? На самом деле, ничего не делание – лучший способ еще сильнее ухудшить положение, желательно, чтобы герой даже не представлял себе как. Вот почему мы съеживаемся от ужаса, когда в кино герой вздыхает с облегчением и говорит «Ну, теперь-то все точно в порядке». Потому что мы знаем, что эта фраза может значить только одно. Сейчас случится что-то по-настоящему плохое. Как правило, это нечто такое, из-за чего все предыдущие невзгоды кажутся парой пустяков. Способ пятый. Позвольте герою начать ставку с доллара, а закончить, когда на кону будет целая ферма. Еще одна интересная функция постоянно пребывающих проблем, преследующих большинство героев, когда они ставят всего лишь скромный доллар. Они трясутся, хныкают и беспокоятся намного сильнее, чем в конце, когда рискуют потерять уже целую ферму. Например, в фильме Джона Хьюза «Феррис Бьюллер берет выходной, Кэмерон, закадычный друг Ферриса, очень боится отца, человека, который больше жизни любит свой винтажный Феррари, поэтому Кэмерон никогда на нем не ездил. Но поскольку Кэмерон тряпка и никому не может отказать, Он поддается на уговоры Ферриса прогулять школу и прокатиться на машине. Феррис уверяет Кэмерона, что потом они избавятся от лишних километров на одометре, поставив машину на блоки и включив заднюю передачу. Кэмерон причитает и жалуется, но у него не хватает мужества сказать «нет». Естественно, вместо короткой прогулки они катаются весь день, проезжают столько километров, что Кэмерон хватается за голову, не говоря уже о том, что машина в постоянной опасности. То ее чуть не помяли, то чуть не украли, один раз ребята чуть не потеряли ее. В начале путешествия камера ноет, однако в течение дня попадает в ситуации, которые закаляют его, и он понимает, что у него больше мужества, чем он думал, и что холить или леять такую замечательную машину в стеклянном гараже вместо того, чтобы ездить на ней глупо. Так же, как и одаривать своим вниманием машину, на которой не ездишь, вместо того, чтобы провести время с сыном. В конце концов, Кэмерон разозлился на отца. Кэмерон немного паникует, когда в конце дня выясняется, что если поставить машину на блоки и нажать на педаль газа при включенной задней передаче, пробег не уменьшается. Кэмерон в ярости, он дает выход давно затаенному гневу и пинает капот машины, оставляя на ней вмятину. Он осознает, что уже не боится отца, поэтому наклоняется к машине с довольной ухмылкой и случайно сталкивает ее с блоков на землю. Мотор работает, поэтому, как только колеса касается земли, машина начинает движение, вырезается в стеклянную стену, разбивая ее, выезжает к врагу и стремительно падает вниз. Вспомним легендарного Эзопа, который говорил, «Незначительные обиды люди переносят гораздо тяжелее, чем серьезные несчастья». В течение дня Кэмерон научился, как постоять за себя, так что он не принимает предложение Ферриса свалить на него вину за крушение машины задумывается о своей жизни и находит мужество признаться во всем отцу. В дребезге разбитая машина лежит у подножия холма, но теперь герой несравненно меньше боится сказать отцу правду, чем утром того же дня, когда самое ужасное, что он мог вообразить, это что пробег автомобиля увеличился на 10 километров. Способ шестой. Не забывайте, что бесплатного сыра не бывает, если он, конечно, не в мышеловке. Это еще один способ сказать, что все нужно добывать своим трудом. То есть ваш герой ничего не может получить просто так, ведь читатель стремится понять, какова будет реакция героя, когда все идет наперекосяк. Стивен Пинкер заметил, что истории помогают нам расширить жизненный выбор, давая возможность потихоньку продвигаться вперед, чтобы узнать, насколько близко можно подойти к пропасти и при этом в нее не свалиться. Это значит, что герою предстоит бороться за все, что он хочет получить, и чаще всего он не может предвидеть, какова будет расплата. То есть это будет намного тяжелее, чем все, за что он до этого брался. Он получает легко только то, что ему совершенно не нужно. Например, в фильме Эта замечательная жизнь» в офисе Джорджа появляется злодей Поттер и вызывает героя в суд, а потом обманчиво добрым голосом предлагает выход из положения, Работу с очень высокой зарплатой, которая моментально исправила бы плачевное финансовое положение Джорджа. И Джордж целую минуту раздумывает над этим предложением. Но он умнее, чем наивная белоснежка. Даже птицы знали, что нельзя было есть яблоко. Он понимает, что вокруг него плетет свою паутину ядовитый паук. Джордж осознает, что если сейчас примет предложение Поттера, ему потом придется дорого заплатить. Способ седьмой. Заставьте своих героев лгать. В реальной жизни людям не нравится, когда им лгут. Хотя в истории герои, которые лгут, вызывают у них интерес. Вызывающая ложь может сделать занятным даже самого заурядного персонажа, потому что мы думаем, хм, интересно, почему он лжет, что он скрывает, может, он вообще не так прост, как кажется. А значит, вы должны нам сообщить, что герой на самом деле лжет. Если мы не в курсе того, что он говорит ложь, как сможем мы себе представить, что произойдет, когда раскроется правда? Ведь как и секрет, ложь может быть однажды раскрыта. По большей части перелистывать страницу за страницей читателя заставляет желание узнать, каковы будут последствия лжи. Случается ли, что герой так и не пойман на лжи? Разумеется, но это никогда не происходит просто так. Причина, по которой ложь не всплывает на поверхность, должна сообщить нам о героях что-то важное. А иногда сам факт, что персонажу все сходит с рук, и есть история. Например, в потрясающем романе Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли» главный герой по имени Том Рипли вот-вот станет убийцей. Поскольку о Томе Рипли написано целых пять романов, я не раскрою секрет, если скажу, что его в итоге не поймают. Напряжение возникает из-за боязни героя, что ложь будет раскрыта, а также из-за нашего предположения, что этого не случится. Это прекрасная иллюстрация к высказыванию сценариста Нормана Красна. Удивите их тем, чего они ожидают. Но в истории всегда есть один человек, который не имеет права лгать, чтобы не случилось. Это вы, писатель. При этом писатели лгут постоянно потому что не хотят, чтобы читатель выяснил что-то раньше времени. Мы говорили об этом в главе шестой. Вот только читатель доверяет вам по умолчанию, поэтому, когда вы ему лжете, и он это понимает, он начинает высматривать, что еще может оказаться неправдой, и не доверяет теперь уже ни единому слову. Способ 8. Создавайте ощущение ясной, реальной и нарастающей угрозы, но не надо подробно ее описывать. Все знают, что в истории должна быть противоборствующая сила. Без нее герой не знает, против чего ему бороться, а значит, как бы он ни старался, показать себя он уже не сможет. Поэтому противоборствующая сила должна быть четко определена и реальна. Она не может быть смутной и не представляющей никакой угрозы. Это не должен быть потенциально подлый антагонист, который зловеще появляется, но никогда ничего не делает поэтому ни один уважающий себя антагонист не должен выходить из дома, не прихватив с собой одну вещь — тикающие часы. Ничто так не фокусирует внимание, не говоря уже о действии главного героя, как быстрое приближение крайних сроков. Это не позволяет свернуть с пути не только герою, но и писателю, постоянно напоминая, что как бы ему ни хотелось отправить своего персонажа провести выходные полное самокопание в Тоскане на рассвете, если он до полуночи не отыщет завещание дядюшки Милта, подоспеет аварийная бригада и все будет кончено. Конечно, противоборствующей силе не обязательно быть человеком. Это может быть идея, смирительная рубашка строгого общественного порицания безликость необузданных технологий или тирания буквы закона. Но, и это «но» с большой буквы, эта сила не может оставаться только лишь идеей, потому что, как мы уже знаем, идеи абстрактны, они на нас не влияют ни буквально, ни эмоционально. На нас влияет идея, облаченная во что-то конкретное, а значит, идею должны олицетворять особые персонажи, которые будут пытаться диктовать главному герою свои условия. Например, роман Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» рассказывает о том, как социальное подчинение сковывает тех, кто не хочет плясать под чужую дудку и даже приводит к лоботомии, если смирительных рубашек оказывается мало. События разворачиваются в лечебнице для душевнобольных, где все происходит под руководством антагониста по имени Сестра Ретчетт. Несмотря на то, что она не причиняет вред пациентам, которые находятся у нее под опекой, она все равно остается безжалостным и самодовольным олицетворением темы романа. Способ 9. Убедитесь, что у вашего злодея есть хорошие стороны. Мы уже знаем, что каким бы парадоксальным это ни показалось, у злодея должны иметься положительные качества, хотя бы самые незначительные и незаметные. В конце концов, не бывает совершенно плохих людей. Даже если и бывают, вряд ли они думают, что творят зло. Большинство кровожадных и презренных деспотов в истории, не говоря уже о выборных лицах, были уверены, что творят добро во имя Господа и страны. Вдобавок, черно-белые герои, неважно, хорошие или плохие, скучны. Их нельзя сравнить с реальными людьми. На самом деле, иной раз абсолютно хороший персонаж может отталкивать даже сильнее, чем отрицательный. Подумайте вот о чем. Крепкий и красивый молодой человек у вас на работе всегда все делает вовремя. У него идеальная семья, и на столе всегда порядок. Но разве в глубине души вы не задумываетесь о том, какие скелеты он может хранить у себя в шкафу? Не из зависти, возможно, а потому что никто не может быть настолько идеальным. Точно так же, как главному герою необходим изъян, Антагонисту нужна положительная черта. Помимо этого, на 100% плохой персонаж вряд ли когда-нибудь изменится, поэтому кажется несколько однообразным. Когда все тайное начнет становиться явным, вам станет скучно, в то время как злодей с парочкой хороших качеств мог бы исправиться и увеличить напряжение. Не подумайте, что ему обязательно нужно исправляться, Но и сам злодей и история становятся намного интереснее, если существует такая возможность. Способ десятый. Покажите изъяны, опасения и внутренних демонов ваших персонажей. Истории пишутся о людях, которые испытывают какие-то неудобства. А как мы знаем, самые большие неудобства нас заставляют испытывать перемены. Как сказал Томас Карлей. По природе своей человек ненавидит перемены. Он не покинет свой дом, пока тот не рассыплется в прах. Это означает, что истории часто показывают, как рушится чей-то дом балка за балкой. Действительно, зачин, который начинается со слов И «Интересно, что было бы если…» редко можно продолжить таким образом – если бы счастливая, уравновешенная женщина вышла замуж по любви за чудесного счастливого мужчину, чья карьера идет в гору, и у них родилось два одинаково счастливых и уравновешенных ребенка. Почему? Кроме того, что идеальное, как правило, невозможно, слава богу, пока мир вокруг не рушится, нам скучно, если это, конечно, не ваш мир. В таком случае скучно значит хорошо. Так что ваша задача — снести все здания, где герой может найти себе убежище и выгнать его на улицу. Писатели часто оказываются тряпками, и когда возникают затруднения, пытаются как-то защитить своего героя. Но герой становится героем именно когда совершает героические поступки, то есть остается на высоте, несмотря ни на что, и по ходу дела борется со своими внутренними демонами. Вы должны следить за тем, чтобы герой не сворачивался своего пути, поэтому каждый поворот внешних событий должен заставлять его лицом к лицу сталкиваться с тем, чего бы он ни желал в себе замечать. Способ одиннадцатый. Покажите своих демонов. Есть еще одна хитрая причина, почему писатели иногда защищают своих персонажей и позволяют ему уклоняться от неудобных вопросов. Они защищают не героя. Сами писатели испытывают неловкость из-за проблемы, с которой сталкивается персонаж. Позволяя герою отойти в сторону, писатель сам избегает этой проблемы. Как он разоблачает персонажа, точно так же и персонаж может его разоблачить. В конце концов, если вы заставите героя делать то, что осуждается обществом, вы покажете, что внутри вас самих прячется дикая бескультурщина. То есть все то, что мы делаем и о чем думаем, когда уверены, что никто не видит. И естественно, именно этого хочет читатель. Мы все понимаем, как выглядит наше вежливое общество. Нам не надо это объяснять, и так очевидно. Однако под невозмутимой внешней маской у большинства из нас в душе бушует хаос. Истории рассказывают о внутреннем хаосе, который мы пытаемся обуздать, пока отважно ищем смысл во всем происходящем. Очень часто именно там и разворачивается настоящая история. Читатель восхищается и, облегченно вздыхая, узнает себя. «О, и он тоже! А я-то думал, что я один такой!» И герою, и писателю расскажу о мудром совете Плутарха. Должно быть, те, кто стремится к великим делам, и страдать должны очень много. И часто у всех на виду. Но чтобы добавить еще чуточку философии, приведу высказывание Юнга. Озарение приходит к нам не тогда, когда мы пытаемся представить свет, а когда осознаем, что такое тьма. Глава 9. Основные идеи. Все ли возможные несчастья случились? Не пытайтесь быть милыми даже капельку, выкиньте общественные нормы в окно. Заставляет ли ваш сюжет героя постоянно бороться за свое положение? Вы раскрыли самые страшные секреты героя и изъяны, которые он в себе прячет. Неважно, насколько вам неудобно и больно раскрывать все это, вы заставили его сознаться. Вы вынудили его сразиться со своими демонами. Как он вообще сможет их победить или осознать, что они не так уж и плохи, пока не схватится с ними в рукопашной? Ваш герой сам зарабатывает все, что получает, и платит за все, что теряет. Еще один способ сказать, что у всего происходящего должны быть последствия. В идеале эти последствия должны заставить вашего героя делать то, что он предпочел бы не делать. Все ли поступки героя, которые он совершает, чтобы улучшить ситуацию, делают эту ситуацию только хуже? Отлично! Чем хуже приходится вашему герою, тем это лучше для истории. Если вы убедитесь, что все становится только хуже, ваша история не свернет с дороги, а напряжение и ставки будет только возрастать. Противоборствующая сила актуальна, активна, и у нее есть представитель. Это не обязательно должен быть великан, свирепая горилла или вооруженный психопат, но читателям нужен кто-то или что-то, против кого болеть. А значит, смутные угрозы, обобщенное зло или абстрактная возможность катастрофы не годятся. Опасность должна быть четкой и привязанной к постоянно тикающим часам.